Глава восьмая С Кирисановой явно что-то случилось. Десять дней о ней ничего не слышно. Десять дней. Дождавшись прихода ее младшей сестры на работу, я решил, что пришло время выяснить все. Анастасия. Обратился я к своей помощнице, когда она принесла мне традиционный кофе. Де твоя сестра? И что с ней случилось? Постой. Я поднял руку, увидев, что сейчас получу какой-то отрицательный ответ, прежде чем ты ответишь. Выслушай. Виктория перестала выходить со мной на связь 10 дней назад. Перед этим я дал ей поручение, которое она согласилась выполнить и которое касается моего нового клиента. От результатов многое зависит. в том числе мой гонорар и твоя зарплата. Поэтому прекращай играть со мной и отвечай, где твоя сестра? Я не знаю. Не очень уверенно ответила Кирсанова-младшая. Лгать своему непосредственному начальнику нехорошо. Особенно, когда он знает, что ты говоришь мне правду. Последний шанс. Где сестра? Или компьютерные игры в офисе для тебя под запретом?» Она просила ничего вам не говорить. «Бывает. Сделаем вид, что ты этого и не делала». «Где она?» «Ее уволили из музея, и она сжигает свою ненависть к руководству в спортивном зале». «Где? В каком зале?» «В самом обычном. Она с детства занимается тайским боксом, Занятия помогают ей эмоционально разгрузиться, выпустить пар. Ещё и бокс, пробормотал я. Теперь я в жизни к ней не подойду, когда она в неле. Адрес. Вы меня не выдадите? Адрес. Ну, which is love, заныла Настя. Адрес. Илья узнай её сам и тогда разбирайся с сестрой, как хочешь. Спор комплекс на Советской 24 это начала она знаю я где это молодец теперь иди и работай хотя постои притормозил я выходившую из кабинета Анастасию в какое время я её там точно застану в 10:00 она занимается с этого времени до момента пока у неё не пропадёт склонность к убийству каждый день И когда эта склонность пропадает? Не знаю, но тренируется она примерно до 14 часов, плюс-минус полчаса. Огромное тебе спасибо. За что? За адрес? Несколько удивленно спасила Кирсанова младшая. Нет, за сохранение моего здоровья. Сейчас я к твоей сестре точно не поеду. Не хочу превращаться в грушу. Подождем. Я пошла? Да, только убавляй звук, когда вступаешь в особо эпическую битву с виртуальными монстрами. Уже слыบค ответил я. Постараюсь. Так как у меня оставалось ещё 2 часа до возможности лечь в санувай, я решил провести время с пользой: выпить кофе и что-нибудь почитать. А господине тут чинили рассказ Лёнечки о нём меня заинтересовал Странно, что раньше я ничего не слышал об этом персонаже. Итак, интернет сообщил мне о нём следующее. Догжина Сергей Витальевич действительно оказался личностью интересной. Родился в 1983 году, то есть сейчас ему 37. Сирота, выпускник детского дома номер 41. После этого сразу поступил на факультет финансы и кредит. А Лёнечка говорил об экономическом, смотри-ка, и он бывает неточен. Бесплатно. Для этого ему не потребовалось никаких льгот. Как сирота, он имел приоритет при поступлении. Все вступительные экзамены он сдал на твёрдые пятёрки. Период обучения, видимо, ничем ярким не выделился. Так как сведений об этом периоде жизни Тучинова не имелось. Зато дальше стало действительно интересно. Вместо того, чтобы согласиться на поступившее предложение идти в несколько крупные фирмы, значит, учился он не только хорошо, а отлично. Он отправился в Варнию. Материзованная пехота. Было это в 2001 году. Непонятно как, но в 2002 году он оказался в Чечне, хотя служил по призыву. Его не должны были направлять туда. Что делал неизвестно, но демобилизовался в 2003 году уже с медалькой. За что её дали и что за медаль опять же, неизвестно. По возвращении сразу же трудоустроился в небольшую коммерческую фирму. где занимался бухгалтерией, затем стал заместителем генерального директора. В 2009 году неожиданно перешёл простым экономистом на один из заводов Фёдоровых, управляющим, которого стал в 2015 году. Женился в 2005 году на своей однокурснице, с которой жил ещё с университета. Двое детей 2007 и 2009 годов рождения. спортсмен, на видно, что спортом занимается для себя, так как от участия в соревнованиях часто угонялся. Один из подчиненных Тучинова так высказался о нём. Сильный специалист, работать с которым сложно. Слишком Сергей Витальевич бескомпромиссен. А ошибку он простить может один раз. Она же будет и последней. За помощью идти к нему бесполезно. Тут чинов считают, что если человек, сидящий на своём месте, не может сам разрешить проблему, значит, это место пора освободить. Несмотря на жёсткость, порядочен честен. Короче, местная звезда это тут чинов. Публичности он только не любит, так как информация в сети о нём отрывочная, не систематизированная. Ну, это мы и справим. Я позвонил Симсонову. Приветствую, Вячеслав. Бодро ответил Петрович на мой звонок. Какое ещё поручение следует выполнить? Фёдор Петрович, ты когда работал в системе содержания приказов начальства, тоже знал раньше его, этого самого начальства. Не остался я в долгу. Нет, я всегда сам знал. что делать и в приказах не нуждался я даже могу угадать что ты хочешь мне поручить да сомнения спросил я да ты хочешь собрать информацию о подчиненном сергее витаевиче как как ты узнал опыт и талант талант и опыт со смехом ответил самсонов а ещё Лёнечка болтун Нелестно отозвался я о старом журналисте. «Болтун», — повторил Петрович, — «но он в чем-то прав. Следует проверить этого Турчинова. Очень уж он хорош в роли кандидата на место злодея. Так что приезжай ко мне послезавтра. Дам тебе рапорт о проделанной работе». Договорились. Я отключил телефон. Люблю я все-таки работать с Самсоновым. как и я не тягивало необходимое, но работу работать надо. Время 12:30, значит, пора собираться к Кирсановой. Недетская страховка у меня есть, но будем надеяться, что она не понадобится. Спортивный клуб, адрес которого сообщила Кирсанова младшая, был мне известен. Вернее, не клуб, а его владелец, Петров Олег, который, благодаря мне, Вот Детич в этом году отправился в места лишения свободы на 9 лет за то, что серьёзно избил своего конкурента. От чего тот и умер. Ситуация там была неоднозначная. В своей роли сыграла то, что Петров, мастер спорта по боксу. Кулаками он забил человека, с пыльцой слезками. Диалогов в то время у нас не получилось. Раставили мы плохо. Многие он обещал со мной сделать. Но, во-первых, времени прошло много, во-вторых, не обязательно, что я Петрова встречу, и в-третьих, не факт, что его мне следует бояться больше, чем Кирсанову. С столь радостным настроением я и направился на встречу с Шекторией, о которой она ещё не знала. Тогда я подъехал по нужному мне адресу. Сразу понял, что надежды не обязательно сбываются. Мой бывший клиент, Олег Петров, стоял у входа в свой клуб и беседовал с кем-то. Прятаться я не собирался, поэтому вышел из автомобиля и решительно направился к входу, попутно доставая сигарету. Остановившись от Олега метров в 5, я закурил. Всё ещё надеюсь, что он не обратит на меня внимания. В этом я ошибся, так как наоборот привлёк его внимание. Здесь курить запрещено, громко сказал он, направившись ко мне. Табличек не видите? Вижу, вижу, с улыбкой отреагировал я, но сомневаюсь, что курение убьёт меня раньше, чем многое другое. Здравствуйте, Олег Викторович. Талызин, Шерц, точно Талызин. Как-то уж очень весело отреагировал Петров. Какими судьбами здесь? У меня чистое заведение, закон уважаем, так что ошибся адресом. К сожалению, нет. Да, это почему? Потому что я уже давно не следователь, Олег. В клуб к тебе направляюсь по личным делам. И кем же сейчас трудишься? удивлённо спросил Петров. Адвокат уже как петлец. Странно, что не слышал. Быстро вы следователей перековываете, с едёвкой отреагировал он. Не быстрее, чем вы из о головников в крупные бизнесмены. Тоже круто. Я смотрю, склонность к самоубийству у тебя тазынь осталась. Втроп посмотрел на сигарету в моих руках. Действительно, кури. Никотин не станет причиной твоей смерти. И он с улыбкой протянул мне руку. Несмотря ни на что, рад тебя видеть. Заимно. Я пожал ему руку. Откуда такая любовь? Брось. Глупый я был тогда. Многое изменилось. За дело ты тогда меня прихотел. Всё я отсидел. Теперь законопослушный член общества. Рад за тебя, хотя не скрою, в встрече с тобой опасался. И правильно делал. Встретились мы бы в 2015 году, когда я по удо вышел. Петров весело рассмеялся. Ладно, забыли. Чего пришёл? Ты же спорт не ненавидишь. Не люблю, уточнил я. Не люблю. Пиршел, как всегда, по делу. С девушкой одной встретиться надо, занимается она у тебя. И кто же вызвал твой интерес? Другого места для встречи не нашлось? Не нашлось, вздохнул я. Виктория Кирсанова меня интересует. Вика, смелый ты человек, если решил прийти ко мне сюда в такое время. Он пристально посмотрел на меня. Хотя в трусости я тебя никогда не подозревал. Надеюсь, не ты виноват в том, что у неё настроения нет. Она хорошая девочка. Не я, не я. Успокоил я Петрова. Уволили её. Вот и бесится. Понятно. Тогда удачи тебе. Мы обменялись рукопожатиями. Биков в третьем зале тренируется. Одна. Заходи, буду рад. Договорились. Разговор с Петровым поднял мне настроение. Люди, оказывается, умнее. Правда, не все. Зайдя в клуб, я следую указателям, направился в третий зал. Когда я добрался до него, то увидел, что в зале, несмотря на его величину и три оборудованных ринга, пусто. Единственным спортсменом являлась моя незабвенная Виктория. Она целестремлённо молотила грушу, хотя было видно, что усталость даёт о себе знать. Удары были вяловатыми. Сама Кирсанова была вся в поту, учащённо дышала. Когда я подошёл к ней, то ещё не придумал, как начать с ней разговор. Что приперца? Неожиданно обернулась ко мне Вика. Добрый день. Мне конечно я с тобой повидаться хотел, а ты пропала. Не со мной ты повидаться хотел, а информацию от меня получить. Ты, как и остальные, лишь используете меня. Несколько эффектных ударов по груше. Виктория, ты как всегда неправильно оцениваешь обстоятельства. Слишком эмоционально. Я вздохнул и продолжил как можно мягче. Действительно, мне нужна твоя помощь. Но в первую очередь я беспокоился о тебе, когда узнал о твоём увольнении. Узнал я о нём лишь сегодня. До этого я тоже тревожился. Ты несколько дней не отвечала на телефон. Плохо обеспокоился, долго искал. Вика, успокойся. Мы же с тобой друзья. Нельзя сразу плохо думать о друге. «Это ты думаешь, что мы друзья. Ошибаешься!» Опять намекает на любовь. «Ты успокоишься или нет?» Я начал выходить из себя. «Я никогда не давал тебе повода усомниться во мне. В отличие от остальных, терплю твой несносный характер. Изволи ты вести по-человечески. Я тебе никогда не лгал. «Сразу дал тебе понять, что мы можем быть только друзьями. Если тебя это не устраивает, я не виноват. Есть граница, за которую я не перехожу». «Не устраивает? Сейчас же уйду и больше тебя не побеспокою». «Ладно», — как-то уже мягко ответила Кирсанова, после чего неожиданно заплакала. Назрит. «Уроды! Скоты!» Спокойся. Я подошёл и обнял его. Всё будет хорошо. Давай, пори. В течение недели прибегут к тебе обратно, будут умолять вернуться. Ты сразу не соглашайся, недели 2 подожди, отдохни в это время, съезди куда-нибудь. Не прибегут. Я такое высказал директору, что точно не прибегут. Перестала сомневаться в моих аналитических способностях. Порем. Я вопросительно посмотрел на неё. Пари? Кэссана уже спокойно посмотрела на меня, хотя её лицо всё ещё было мокрым от слёз. Какая ставка на твой выбор? Если я выиграю, ты ты на сутки мой полностью плюс секс. Круто берёшь. Я же тебе говорила, что имений недостаток. Стараюсь блисти супружеской верности. Вот и старайся себе на здоровье. Это будет как карточный долг, который священя ус брака. Я смотрю, ты уже успокоилась, начуя. Неувеливы, спорим или боишься? Что мне бояться? Секса с красивой девушкой или проигрыша? Я усмехнулся. За красивую спасибо, конечно. И так согласен? Хорошо. Но если выиграю я, ты обнажённый пройдёшь по музею в будний день в рабочее время. Идёт смело сказала Кирсанова, и мы пожали руки. После этого она вдруг неуверенно посмотрела на меня. Если я проиграю, потребуешь выигрыш? Потребую, спокойно ответил я. Ещё как потребую. Это же как карточный долг. передерзнул я её. Хорошо, со вздохом отреагировала Вика. Теперь тебе нужна информация? Конечно. Тогда пойдём в кафе, тут рядом, в противоположном крыле. Пойдём. Неужели больше не хочешь позаниматься? Ты же только что начала, подначил я её. Да Лизин, не беси меня. Ладно, ладно. Жду тебя в кафе. Хорошо. сказала Кирсенова и направилась в раздевалку. Пройдя через весь клуб, в противоположный конец здания, я нашёл кафе, о котором говорила Виктория. Уселся за столик, заказал кофе и стал ждать. Я планировала, что это займёт у меня около часа. Молодая девушка после длительного занятия спортом не могла быстро привести себя в порядок. Ошибся. Вика появилась через 45 минут. За это время я успел выпить две чашки экспресса и даже сходил покурить. Итак, с ходу начал Кирсанов, усаживаясь за столик и одновременно махнув рукой официанту, подзывая его. Тебя всё ещё интересует кортик? Да. Я был рад, что Вика успокоилась. И у него даже взгляд изменился. Ко мне пришла уверенная в себе девушка. Скажу тебе, с этими кортиками не всё так просто, как мне казалось сначала. Кортиками? Мишался я. Какими кортиками? Я просил тебя узнать про один. Я и собиралась узнать про один. В городе мелькнуло несколько подобных кортиков за последние 4 года, точнее 3. Извини, она саркастически улыбнулась. Идентификатора своего ты мне не дал. Пришлось выкручиваться на месте. Хорошо, что у меня фотографии имелись. "Слушаю", смиренно ответил я. Итак, первый кортик объявился 4 года назад. Был продан антиквару владельцем, наследником одного из прокурорских шишек. Продали его с ножками И он на месте, сейчас находится у нового владельца. Второй сейчас в частном музее семьи Шефиловых, тех, что средства массовой информации держат. Их самых. У них есть хороший музей не только холодного оружия, но и старинной посуды. Значит, не должен быть интересен третий, сказал я. Да. Что с ним и где он? Этот кортик мне удалось идентифицировать по фотографии. Занимался им Иванов Иосиф Владленович, хороший старик. Я давно его знаю, большой знаток военной истории, особенно и той ее части, что касается раритетного оружия. Спасибо. Кирстанова прервалась, чтобы поблагодарить официанта, принесшего ее заказ. Еще мороженое, пожалуйста. Фисташковое. А затем продолжила, без перехода. Он все экспонаты, которые приобретает, фотографирует. Скажу тебе, у него есть на что посмотреть. Одна сабля конца 17 века чего стоит? Не отвлекайся, Виктория. Ах да. Вернулась к теме разговора Кирсанова. Я посмотрела его фотографии Кортика и показала свои. Признаюсь, идентифицировал Кортики на фото как идентичные он. Обрати потом внимание на то, что на клинке имеются характерные царапины, как будто кто начал писать букву Л или М. Отчего они возникли, я не знаю. И Иванов не знает. Но царапины глубокие. Такое ощущение, что они появились от воздействия острого металлического предмета. Думаю, что на нем пытались что-то выцарапать. Но явно не умело и без результата. Всё это хорошо. Ты нашла интересующий меня кортик. Кто был его владельцем и кто стал? Иосиф Владимирович этот кортик не приобретал. Ему принесли его 2 года назад для оценки. Принёс человек, который вроде бы отношения к прокуратуре не имеет, но в нашем городе известный, кстати, увлекающийся антиквариатом, но и нового рода, старинные книги собирает. Иванов о нем много говорил уважительного, я с ним в этом согласна. Кто же он? Ты вряд ли его знаешь. Это Турчинов Сергей Витальевич, управляющий одного из заводов семьи Федоровых. Ты должен был о них слышать. Я и о Турчинове слышал. Кирсанова удивленно на меня взглянула. Давай-ка подробнее о Кортике. Турчинов принёс его Иванову в 2017 году, сказал, что его ему продал кто-то из работников. Он попросил оценить его с целью возможной перепродажи. Иванов оценил, как я тебе и говорила, цена ему порядка 30.000 руб. Ошиблась я немного в сумме, но вещь действительно недорогая. После оценки Турчинов в кортик забрал и больше к Иванову не обращался. может быть он реализовывал его кому-нибудь другому или продажа осуществлялась напрямую не через посредника сомневаюсь а Иванов уверен что это не так проблема Турчинова в том что кортик он намеревался продать а Ножны хотел оставить зачем что необычного у них и Осиф Фладленович этим тоже озадачился Но Турчинов ножны ему даже не показывал. Сказал, что они якобы повреждены и ценности не имеют, поэтому он оставил их у себя. Можно это каким-либо образом проверить? Не знаю. Списка раритетов, имеющихся у Турчинова, ни у кого нет. Сам он своей коллекции не хвастает. Об этом могут знать только его близкие друзья, но они мне неизвестны. Одно могу сказать точно, через антикваров он кортик не продавал. Я сама со всеми в городе переговорила. Так что если оружие ушло, то ушло за пределы региона. Давай вернусь к нужным. Если они повреждены, как говорит Тучинов, то он мог иметь намерение их отремонтировать. Вывезти божийский либо товарный ведь. Я об этом тоже подумала. Но мои знакомые такой информацией не владеют. Проблема нашего городишки в том, что он мал, как и рынок старинного оружия. Поэтому владельцы его ремонтируют или реставрируют либо в столицах, Москва и Санкт-Петербург, либо в других местах. Турчинов не спрашивал об этом Иванова. Нет, у других антикваров он не был. Я разговаривала с каждым. В правдивости их слов я уверена, Они заинтересованы во мне. Учитывай, что информация о Кортике закрытая. Если ты захочешь сделать её официальной, придётся постараться. Иванов, как и любой антиквар, склонен к таинственности. Сам понимаешь, не всё, что он приобретает, ранее было получено законным путём. Понимаю. Вика, ты для меня могла бы узнать, ремонтировал ли Турчинов ножный И если да, то где? И у кого? Попробовать смогу, но вряд ли у меня получится. Это не совсем мой профиль. В этой области у меня знакомых нет. Может, через знакомых коллекционеров. Что ж, попробую, со вздохом произнесла Виктория, приступив к мороженому, который ей только что принесли. На это потребуется время, много времени. «Я не тороплюсь», — с улыбкой ответил я ей. «Вижу, ты всегда других заставляешь работать за себя, а сам, как паук, плетешь какие-то сети». «Я их не плету, я распутываю». «Тебе просто так кажется, или ты сам себя в этом убеждаешь?» За Кирсановой должно было остаться последнее слово. «Так сделаешь?» «Попробую. Как там моя сестричка?» Как и прежде, я улыбнулся. У нее, кстати, как и у тебя, склонность к убийствам. Только она компьютерных монстров убивает. Со временем это пройдет, она помнит, едко отреагировала Кирсанова. Я тебя о другом спрашивала. Понимаешь, смущенно ответил я, у меня не было ничего такого, чтобы я мог ей поручить. Пока она корректирует документы, которые составляю. Иногда делает подборку судебной практики по конкретной теме. Я надеялась, что ты сделаешь из неё юриста. Ты уверена, что ей это необходимо? Уверена. Правда, сомневаюсь, что Настя это понимает. Ладно, буду её больше нагружать. Я решил заканчивать разговор. В таком случае, пойду. Не пропадай, Вика. И помни о нашем паре. Сам о нём помни и готовься к проигрышу, вернее, к отдаче долга. Может быть, к тому времени, когда наш спор разрешится, ты поймёшь, что это тебе не нужно. Мечтай. Иди, давай. До встречи. Махнул я ей рукой и ушёл.